вздымающей сабуря. Она знала, что ночной покой был привилегией, и что темнота ещё не гарантия сладких снов. В эту ночь Элиза не сомкнула глаз ни на минуту. В каждой вспышке молнии она видела, как ветер истязает деревья. Она слышала их крики между раскатами грома. Ураган легко размётывал толстые ветви дубов, заламывая их под неестественными углами. Тидушное сальное дерево гнулось к земле, пока верхняя часть его ствола не нырнула в блестящую чёрную воду. Как небо ещё не надорвалось от бесконечных рыданий. Одним хлёстким порывом ветер с диким треском выдирал из стволов измученные ветви и колотил ими по дому, словно огромными кулаками. Электричество отключили в 10 вечера, но птицы по-прежнему отпевали время. Элиза не слышала их из-за завываний ветра и дождя, но знала, что они где-то там. Кординал Скварцы, Королёк, не могла же она остаться совсем одна. Над дамбой вздыбились громоздкие тёмные силуэты. Вместе с набухающей рекой поднимались пришвартованные баржи. Сверкнула молния, и Элиза увидела, как вода, будто из переполненной ванны, переливается через край дамбы. Ветки торпедами врезались в избитую крышу. Небо превратилось в утробу гигантского торнадо. Взвизгнуло разбившееся окно наверху, вероятнее всего, чердачное. Элиза мерила шагами коридор. Бесновавший со снаружи ураган заглушал её нервную поступь. В комнатах было опасно. Окна громыхали и клацали в её сторону, как сомкнутыми стеклянными зубами. В ладонях она сжимала уже погасшую ароматическую свечу, которую нашла в кабинете. Дом содрогнулся. Казалось, ветер совсем скоро сорвёт крышу. Она сбежала вниз по лестнице. Куда мне идти? в панике воскликнула маленькая, такая маленькая Элиза. В щель под входной дверью хлынула вода.